Письма. Мне пишут письма. Открываю, а там... Саня, тут мне только что рассказали историю, слушай. Служил в краях нехоженных на подводной лодке командир, который очень любил из ружья стрелять. Даже в дальние походы с собой винтовку брал. Но ну, мало ли, у берегов всплывут. И какую дичь заметит с капитанского мостика. Так все пристрелить норовит. Видать, папа у него был мамин сибиряк и белки в глаз бил. Надо сказать, что капитан этот стрелял очень даже неплохо. Так вот, всплыли они как-то у родного скалистого берега, не знаю уж по какой причине, но только заметил вдруг капитан со своего мостика, что на утесе олень стоит. Да так красиво! Гордый такой, одинокий на фоне хмурого северного неба. Принесли Кэпу винтовку. Он тщательно прицелился. Все свободные от вахты сбежались посмотреть на это представление. Ставки делать стали, попадет или нет. Раздается выстрел. Олень, как подкошенный, падает с обрыва в воду. Буль. За ним следом летят нарты и чукча. Короткая немая сцена. Наши действия? Срочное погружение! А вот еще. У одного знаменитого поэта и прозаика жила огромная черепаха. И по ночам он, вставая поссать, все время об нее спотыкался. И вот он решил ее пометить. Нарисовал круг фосфорицирующей краской и внутри надписал. И пришел к нему в гости другой поэт и прозаик, зачинатель национальной идеи. Напились они хуже свиней. А среди ночи приятель будит хозяина и говорит «Я допился». У меня белая горячка. На меня сейчас светящийся круг наползал. Внутри у него череп с костями. И написано хуй. Да, чуть не забыл. По поводу последнего слова предыдущего рассказика. На днях мой знакомый передал мне достаточно любопытный документ. Его приятель проходил практику в Ростовской военной прокуратуре. И просматривая уголовные и не очень дела, наткнулся на объяснительную записку некоего каноника Платонова ЕП. Суть же самого дела заключается в том, что означенный каноник в момент крайнего душевного волнения послал военного комиссара Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, гражданина Рожкова, туда, куда обычно военных комиссаров не посылают. Тот обиделся, подал заявление и т.д. и т.п. Впрочем, сам текст, заявление каноника, который ниже приводится полностью, без изменений, сокращений и с сохранением всех фамилий, проиллюстрирует ситуацию гораздо ярче, нежели это смогу сделать я. Итак, Римско-католическая церковь, Ростовская-на-Дону, собрание христиан Слово Божье, город Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 126, телефон 676-923. Исходящий номер 43 от 11 12, 99. Слава Иисусу Христу! Прокуратура Ворошиловского района, города Ростова-на-Дону, мансиньору Украинцеву В.Б. Евгений Платонов по вразумлению Божьему заявляет «Возрадуемся, о Господе!» Уважаемый Вадим Борисович, поминая всех святых, ставлю вас в известность, что слово «хуй» является общенародным и общеупотребимым обозначением мужского полового органа и применительно к обладателю такового, Рожкову, гражданину и комиссару, не имеет оскорбительного значения по целому ряду причин. Первое. Рожков сам пользуется этим словом применительно хотя бы к собственному половому органу. Этот солдафон слишком примитивен, чтобы называть хуй пенисом. Второе. Не в слове «хуй» Ни в самом мужском половом органе нет ничего оскорбительного. 2.1. У Бога тоже есть хуй. Общеизвестно, что первый человек, Адам, был сотворен по образу и подобию Божию, то есть с хуем. 2.2. Хуй является инструментом во исполнение воли Божьей. Плодитесь и размножайтесь. Бытие 1.28. Сам Тарашков в отличие от Христа непорочно зачатого, был зачат с помощью хуя. Третье. Платонов использовал слово «хуй» применительно к направлению движения Рожкова, но не к самой личности комиссара, не называя его ни хуём, ни какой-либо хуёвой частью, к примеру, залупой. Четвёртое. Само по себе посылание на «нахуй» носило для Рожкова исключительно рекомендательный характер. Платонов не толкал комиссара в спину, и не принуждал его иными способами к движению в указанном направлении. 4.1. К тому же, рекомендация к движению имела самый общий характер и не несла в себе никакой конкретики. Рожков не был проинформирован в направлении, чего именно полового органа ему следовало бы совершить движение, не был разработан для комиссара и план действий в конкретной точке маршрута. 5. Честь мундира должностного лица также осталась незапятнанной, поскольку Платонов не давал рекомендации к движению непременно строевым шагом, левой, левой при погонах и в служебное время. Нет, в указанном направлении можно выдвигаться в домашнем халате и тапочках. Шестое. Обращаю ваше внимание на отсутствие законодательных и нормативных актов, квалифицирующих слово хуй и его применение в указании маршрутов в качестве оскорбления и дозволяющих проводить следственные мероприятия в отношении Евгения Платонова. 6.1. Мнение Рожкова о нанесении ему оскорбления чисто субъективно, не соответствует действительности и является следствием как скудоумия, так и морального уродства комиссара, порожденного отсутствием у него чувства юмора. Поэтому Римско-католическая церковь рекомендует вам закрыть дело Платонова за отсутствием состава преступления. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. С молитвою о вашем добром здравии и служебном процветании, милостью Божией, каноник Ростовского-на-Дону Собрания Христиан Слово Божие, начальник канцелярии Е.П. Платонов. Как тебе?